Перевязочный пункт. Вениус Наташи и свернули с сопёрной дороги по взрытому боку кургана. Через несколько шагов они увидели сквозь дым старого матроса. Он лежал, опираясь на левый локоть в спокойной и удобной позе лицом к морю. Матрос, заметив Наташу с братом, вынул изо рта окованную медью трубочку и приветливо кивнул. Наташа остановилась в недоумении. Странным и непонятным казался этот мирно отдыхающий человек в пороховом дыму при Гулико-Нанаде. — Здравствуйте, — сказал Наташа смущенно. — Отдыхаете? — Здравствуй, красавица, отдыхаю. — Милому несешь воды напиться? — взглянув на кувшин, спросил матрос. — Да. — Ну, ступай, милый, ступай. Там нынче, что в сенокос, горит народ. — А вы оттуда, дядюшка? — спросил Наташа, не отрывая глаз от важного и спокойного лица матроса. — У-у-у! — заложив трубку в угол рта, ответил матрос. Веня дернул Наташу за руку и указал на покойно вытянутую ногу матроса. Около колена на земле виднелось черное пятно. — Вас ранило, дядюшка? Что же вы сами пошли? Вас снесли бы. Всех не перетаскаешь, носильщиков не хватит. Думал, дойду, да вот и свалился. Прямиком шел. Ран-то пустая, кость не тронула. Да, видно, черепок от бомбы застрял, не дает идти. Наташа склонилась над матросом. Испейте, дядюшка, воды. А милого не обездолюх? Признаться, внутри горит, как в топке пароходной. Матрос вытер седые усы рукавом и отпил из кувшина. Хороша вода, похвалил матрос. Спасибо. Теперь ступайте куда шли. Скажите, там, где под горкой, боцман Антонов со второй вахты лежит. Когда черёд дойдёт, пускай придут, возьмут. А может, дядечка, мы вам поможем, предложил Венья. Вон у Наташи в узелке всё есть: тряпки, корпе. Помочь? Что ж, и это можно, согласился Антонов. Только я ничего не умею, горестно воскликнула Наташа. Кто не учёный, научит, а учёного учить только портить. Ну-к, хлопчик, стягивай правый сапог. Тени не бойся. Так гляди, ногу не оторви. Матрос сел на землю и, кривясь от боли, приподнял раненую ногу. Вене сдернул сапог, из него на сухую траву полилась кровь. «Ничего, девушка, не бойся крови. Видишь, какая ловкая!» Пачкая руки в крови, Наташа размотала мокрую портянку и хотела обмыть ногу из кувшина. «Мочить не надо, кровь пойдет сильнее. Завертывай штанину. Выше, выше! Вот так!» — командовал матрос. «Я тебя научу. Не впервой ранила». В лазаретах всего он осмотрелся. Мне хоть бы в фельдшера идти. Эх, трубка погасла. Хлопчик, вот огни его, выкресай огня. Веня был очень польщен. Пока он возился с огнивом, матрос инструктировал Наташу. — Я тебя и малой, и большой хирургии научу. Не надо сразу бинтовать. Мы сначала кровь остановим. Нет у тебя карболки в узелке? Ручничок? Ничего и ручничок пригодится. Ишь ты, какая чудная работа. Сама плела мастерица. Ну, перейти не ручником. Ты уже не можешь? Эй, хлопчик, гляди, вон палка лежит. Давай её сюда. Вставь на коса. Так, крути, где не закрутил перевязку палкой. Теперь девчина и ранку можно повязать. — А может, лучше ногу напрочь отрезать, хлопчик? Ножик у тебя есть? — подмигивая Вене, спросил матрос. Веня нащупал в кармане складной матросский нож. — Не это у меня ножа! — ответил Веня в страхе, что матрос заставит отрезать ногу. «Э — Э-э-э! Том и нож забыл! — Плохой из тебя выйдет матрос! Вынь нож из моего кармана! — Дяденька, не надо! — закричал Веня. — Не надо резать, она срастется! — Надеешься? Ну, ладно. А нож все-таки достань. Веня сунул руку в карман матроса, достал нож и раскрыл. Юнга со страхом и любопытством ждал, что станет делать боссман. Охо и кряхтя, старик запустил острие ножа в зияющую рану и выковырнул из нее небольшой осколок чугуна. — Я говорю, черепок. Теперь, красавица... «Накладывай повязку!» Наташа положила на рану корпию и сделала повязку. У матроса на лице выступили капельки пота. Наташа отерла лицо матроса смоченной тряпкой и поцеловала старика в щеку. «Спасибо, красавица! Теперь и дети куда шли! Спасибо, дорогие мои!» «Дядюшка, лучше мы вас доведем до нашего дома, тут не долечь, там вы отдохнете!» А кто ж твоего милого напоит? Как его звать-то? Туда ещё сестрицы воду носят. Стрёмы его звать. Ах, стрёма! Ну, стрёме зачем вода? Веди меня, пожалуй, до дома. Стрём подождёт, ему не к спеху. Юнга, помоги встать. С помощью Вени и Наташи матрос поднялся, встал, опираясь на левую ногу и обнял Веню за шею. Сапог возьми, приказал Антонов, вещь казённая. Наташу и Веню повели матросы под руки. То прыгая на одной ноге, то пробуя опереться на раненую, матрос шёл, ох и бронясь. Они шли медленно, останавливались часто отдыхать. Старик держал голову Вени крепко зажатую подмышкой, словно клюшку. Юнга задыхался. Завидев каменную ограду дома Веньев взмолился: "Дяденька, пусти! Ты меня совсем задавил, постой на одной ноге. А я домой сбегаю, там кто есть тебя и снесут". Мигей Юнга. Видишь, повязка ослабла, кровь опять пошла. Веньев вырвался из подруки матроса, побежал к дому, размахивая сапогом и закричал, увидев Анну у колодца: "Маменька, к нам раненого ведут. Батюшки мои! Кого? Мишу с трёму?" — Да нет, ботсман Антонов! Поди, Наташа, помоги! Анна кинулась со двора. Вместо одного раненого она увидела двоих. Антонова с одной стороны вела Наташа, а с другой — молодой матрос, заменивший веню. Правая рука у молодого матроса с засученным по локоть рукавом рубашки висела плетью, и с окровавленных пальцев, словно с весенней сосульки вода, капала алая кровь. Дойдя до дома, оба раненых обессилели в селе рядом на ступеньку. Антонов потрогал молодого матроса за руку. Матрос Диков вскрикнул. Ключицу перебило. Руку отнимут. В чистою парень вышел. Ну-ка, бабочки, займитесь с братишкой. Кровь надо остановить, а потом мне ногу покрепче закрутите. Веня Чего ты там стучишь, поди подсади? Из дома слышался стук молотка. Сейчас, маменька, отозвался Веня. Юнга выскочил из дому и перепрыгнул на землю через перила крыльца. В руках у Веньи палка от ухвата с красным флагом. Веня приколотил к палке Ольгин красный платок. Юнга воткнул флажок в расщелину каменной изгороди. Красный флаг обозначал перевязочный пункт.